Глава 26. Два дименхурца шагали бок о бок, своей белой, почти прозрачной кожей и аристократическими чертами лица, напоминая призраков. Хотя, как заметил Насир, фигура охотника по большей части скрывалась под тяжелым плащом и капюшоном. Несомненно, дурак задыхался в своем одеянии. Однако если услышанное Насиром было правдой, охотник скорее превратился бы в лужу пота, чем раскрыл бы свою личность. Принц никогда не ожидал, что он прибудет на шар со спутником, но исправить эту ошибку труда не составляло. Охотник беззвучно скользил по руинам, спутник следовал за ним по пятам. Сын султана взял в руки лук. «Всегда готов?» — просил Альтаир, проследив за взглядом Насира. Римал, что за человек?» Генерал тоже прицелился, используя одну из стрел Насира. «Всякое может случиться», — пояснил Альтаир с натянутой улыбкой. «Я слышал, что охотник никогда не промахивается, а мне не хотелось бы, чтобы моего дорогого принца пронзила одна из его тонких веточек». Альтаир, казалось, много чего слышал, а потому после ночи в таверне Насир начал приглядываться к генералу, хотя раньше и думал, что того интересуют лишь женщины до да выпивка. С кем же Альтаир делился своими знаниями? А с Гамиком? Навряд ли. Альтаир нырнул под выщербленную временем арку. Насир тем временем отодвинул в сторону груду обломков, готовя собственную стрелу. Выдохнув, он прицелился во второго деменхурца, который смотрел вслед охотнику с какой-то тоской. Его взгляд заставил Насира задуматься. У принца смерти появился шанс остановиться, разрушить хватку отца и сохранить осколки человечности, которая томилась где-то в уголке его черного сердца. У Насира был всего лишь один выстрел — Одна стрела, прежде чем они утратят момент неожиданности. Он вздохнул, очистил свой разум от сомнений. Тетива Хашашина, созданная пелузианцами из крепости Султана, натягивалась беззвучно. Насир прицелился и собирался уже выпустить стрелу, как вдруг услышал, как натягивается другая, менее тихая тетива. Охотник и его спутник шли впереди. Альтаир находился слева, а значит, где-то скрывшись от глаз, прятался кто-то другой. Пульс Насира участился. Кто это? То таком во дворце предупреждал гамик? Или что еще хуже? Эфрит? Темный наконечник стрелы выглядывал между столбами известняка, Целясь в Альтаира. Насир сжал челюсть, но прицела не изменил. Если бы неизвестный лучник убил Альтаира, Насиру не пришлось бы наблюдать, как угаснут его лучезарные глаза. «Лучезарные?» «Нет, Насир не был трусом. Единственная причина, по которой генерал до сих пор жив, заключалась в том, что Насир в нем нуждался. Альтаира должен был убить Насир. Он не желал, чтобы кто-то другой выполнял за него работу, каким бы соблазнительным это ни казалось. Он слышал, как натянулась тетива лучника. Прицел был шатким, но верным. Он видел Альтаира, который не обращал внимания на стрелу, направленную в его сердце. Насир выдохнул. Три стрелы одновременно взмыли в воздух.